Нет, не вырастет в мире познание побег, Ибо волей и разумом слаб человек. Тянем руки к бесплодной и высохшей ветке, Мы невеждами были и будем весь век.